Предисловие. 12 октября 1492 года Христофор Колумб, за два с небольшим месяца до этого покинувший со своей экспедиции испанский город Палас де ла Фронтеру, достигает восточных берегов Индии. Так он, судя по всему, в тот момент полагает. Однако в романе Лорана Бинет «Цивилизации» дальнейшие события складываются иначе, чем об этом рассказывается в учебниках «Истории». Первооткрывателю Америки не суждено вернуться из дальнего странствия, и в результате новым светом становится Европа. Ее колонизуют цивилизации инков. А может, точка бифуркации находится раньше? Ведь в отличие от обстоятельств, описанных в романе, у коренного населения Америки до появления испанцев не было ни технологии обработки железа, ни лошадей. Задаваясь вопросом, с какого момента развивается эффект бабочки, мы вынуждены признать, что ответа на него нет. История не терпится слагательного наклонения. Зато игра в альтернативную историю, что было бы если, может оказаться очень увлекательной. Отцом этого жанра принято называть Тита Ливия. В девятой книге История Рима от основания города» он описывает гипотетическое столкновение римлян с силами Александра Македонского, если бы его жизнь скоропостижно не оборвалась и если бы он обратил свои интересы в сторону Запада. Конструирование вымышленной исторической действительности как литературное направление складывается с середины XIX века в Европе, а следом и в Америке. Появлением термина «ухрония» мы обязаны философу-неопозитивисту Шарлю Ренувье. Этот неологизм впервые встречается в его книге «Ухрония или историческая утопия» «Исторический очерк развития европейской цивилизации, каким оно могло быть, но не стало» 1876 год. Иначе говоря, у хронии – описание прошлого, которого не было. Слово образовано так же, как и утопия, которое вынес заглавие своего знаменитого сочинения Томас Мор. Утопия – несуществующее место, от греческого «не» и «топос» – место, то есть место, которого нет. Примечание. Первая часть слова трактуется так же, как «благо», то есть благое место. Конец примечания. И у хронии – несуществующее время. Безусловно, родственные, хотя и не идентичные понятия. Тематика произведений, созданных в этом жанре, разнообразна. Жизнь древнего мира, Великая французская революция, война за независимость США, альтернативный исход покушения на Джона Кеннеди. Одним из первых классических примеров можно назвать опубликованный в 1836 году роман Луи Жафруа «Наполеон и завоевание мира. 1812-1832. История всемирной монархии». Во второй половине XX века появилось немало версий, связанных со Второй мировой войной. От утопических, например, в одной из сюжетных линий романа Эрика Эммануэля Шмидта «Другая судьба», Адольф Г. все-таки становится художником. До весьма мрачных, показывающих, каким был бы мир, если бы противостояние нацистской коалиции закончилось поражением. Как в романе «Человек в высоком замке» Филиппа Кинрада Дика. Книги, показывающие воображаемую историческую реальность, есть и в каталоге издательства Ивана Лимбуха. Пусть не все из них можно отнести к ухронии. Роман «Братство охотников за книгами» Рафаэля Жерусальми Вымышленная история жизни Франсуа Виона после того, как в 1463 году он был изгнан из Парижа. «Чарующий мир» Рейнальда Аренеса биография монаха-доминиканца Серванда Тереса Демьера, переосмысливающая историографическую традицию и даже пародирующие ее. Лоран Бине в другом своем романе «Седьмая функция языка» в парадоксально-пародийном ключе трактует обстоятельства прихода к власти Франсуа Меттерана, а многих знаменитых интеллектуалов довольно смело переносят в неожиданные ситуации, сопровождающие расследование обстоятельств гибели философа Ролана Барта. «Цивилизации» — третий роман Лорана Бине, опубликованный на русском языке. Как и два предыдущих, уже упомянутую «Седьмую функцию языка» и «4H» – исторический роман об операции по ликвидации в 1942 году в Праге нацистского идеолога Рейнхарда Гейдриха. Его отличает документальность подхода. Почти все, что на первый взгляд кажется фантазией автора, здесь не случайно. На втором плане всегда присутствуют источники фактов, исторических реалий, текстов, которые используются в виде скрытых цитат. Формальная игра в выстраивание вымышленного мира, пространство романа из кубиков, историко-культурного материала сама по себе непроста. Но чтобы скрыть весь этот остров под захватывающим непредсказуемым сюжетом, требуется мастерство романиста. Внимательный и подготовленный читатель наверняка оценит фундаментальный бэкграунд, чуть менее опытный, сюжет и непринужденность письма. Возможность многоуровневого прочтения – бесспорное достоинство авторского метода Бене. Правила этой формальной игры, заданной в романе «Цивилизации», требуют, чтобы переписывание истории происходило с максимальной исторической точностью. У всех действующих лиц романа есть реальные прототипы. Сведения о них читатель может найти в примечаниях. Правители, Атоо Альпа, император Карл V, король Франциск I – лишь главные представители этой галереи. Государственные мужи, Лоренцо Медичи, Мишель де Монтень, духовенство – Тавера, Меланхтон, Лютер, Пи Пятый, воины, полководцы Чалкучима, Руменьяви, Кискис, адмирал Калинии, пираты, Барбаросса, Дрейк, банкиры, фугер, творцы, Тициан, Микеланджело, Сервантес, Эль Греко. Всех своих персонажей автор скрупулезно вводит в исторический контекст. Бине не просто придумывает альтернативный сюжет – Он постепенно и очень последовательно отходит от того, как все было на самом деле. Точнее, от того, что нам об этом известно. Сохранены обстоятельства, независящие от людей, как Лиссабонское землетрясение 1533 года. Есть игра случая. В романе, в отличие от реальной истории, противостояние двух братьев-соперников приводит к поражению от -Альпы, а не у Оскара. Но в целом, по ту сторону океанического моря, в Старом Свете, ставшем новым, вымышленный исторический контекст поначалу не так уж сильно отличается от того, что мы знаем об этом времени. Конечно, кое-чего явно не хватает. Не началась колонизация Америки. Но в остальном все идет своим чередом. Правители занимаются политикой и ведут войны. Испанская инквизиция преследует еретиков. В Германии распространяется лютеранство еще не забыты недавние крестьянские бунты. Лишь появление чужеземцев постепенно начинает менять известный нам ход событий и судьбы их участников, порой роковым образом. В романе есть всего один персонаж, получивший имя, но оставшийся без реального прототипа. Кто он, оставим догадаться читателю. Подсказкой должно послужить его ремесло. Среди документальных и литературных источников, бесчисленных скрытых цитат, создающих своеобразный культурный слой текста, которым обращался Бене в работе над романом, стоит назвать хотя бы некоторые. В первой части – сага о Фрейдис Эрикс Доттер. Это исландский эпос главным образом, но не исключительно, саги венландского цикла. Сага о гренландцах и сага об Эрике Рыжем. Их канва то более заметна, особенно в начале, то обозначена пунктиром, но продолжает соединять вымышленное действие с тем, что мы воспринимаем как историческую реальность, сохраненную в этих литературных памятниках. Во второй части, дневник Христофора Колумба, конвой служит подлинный дневник мореплавателя. Поначалу хроника первой экспедиции повторяется почти слово в слово но по мере того, как меняется ход событий, возникают расхождения. Цитируются в этой части более поздние хроники, а также письма, обращенные к их величеству, католическим королям Изабелле и Фердинанду. Даже мрачный настрой последних записей подсказан не столько авторской фантазией, сколько духом пессимизма, характерным для документов, написанных первооткрывателем Америки в конце жизни». Забежав вперед, отметим, что литературным фоном завершающей четвертой части «Похождение Сервантеса» как легко догадаться, станет роман прототипа одного из главных персонажей – хитроумный Дальго Дон Кихот -Ломанческий. А в завершающих главах появятся отсылки к опытам Мишеля Монтэня, философа и государственного деятеля, еще одного участника событий. Дополняя содержание цивилизаций, эти источники задают и жанрово-стилевые особенности каждой части – скандинавский эпос, дневник, авантюрно-приключенческий роман в сочетании с философскими рассуждениями. При этом текст не становится откровенной стилизацией, язык Бенея остается современным и обогащается благодаря литературной и исторической основе. Третья часть, основную и самую объемную, более двух третей всей книги, можно отнести к традиционному историческому повествованию. Однако это стройная на первый взгляд конструкция, не чуждая эклектизма. Частью общей игры становится жанровая игра. Здесь также много отсылок к литературным источникам. Поэмы Лудовика Ариоста о Роланде, повесть «Жизнь Лосарилии» Стармеса, «Государь Никола Макиавелли, которые цитируются или описываются в тексте, были в некотором смысле бестселлерами своего времени. Заметим, что цитируя «Жизнь Лосарилию» в главе Саламанка, Бене позволяет себе отступить от точной хронологии, Повесть была издана на пару десятилетий позже, описываемых в романе «Событий» в 1554 году. Но роман вымысел, да и то обстоятельство, что произведение анонимного автора вышло сразу в нескольких отличавшихся друг от друга версиях, допускает подобное отступление. Литературный первоисточник есть и у поэтических фрагментов, пунктиром проходящих через третью часть – пока инки по сюжету осваиваются в незнакомом и чуждом для себя мире, рискуя в любой момент погибнуть. Поэма «Инкиады» – это весьма близкое к литературному оригиналу переложение эпической поэмы классика португальской литературы Луиша де Камоэнса «Лузиады». Это произведение, не менее значимое для португальцев, чем, к примеру, божественная комедия в Италии, посвящено становлению португальской нации и открытию новых восточных земель, тех самых Индий, как называли страны Южной и Восточной Азии, путь к которым пытался проложить Колумб. И еще один жанр органично дополняет третью часть. Письма Томаса Мора и Эразма Роттердамского, в которых также не обходится без скрытых цитат. А затем... Игуэ-Анамоты, Атуа-Альпы и других героев, вовлеченных в новый поворот сюжета, словно предвосхищают расцвет эпистолярного романа, который случится в литературе спустя почти два столетия, когда появятся произведения Монтеские, Руссо или Шадерло де Лакло. Для историков, в разные времена занимавшихся изучением цивилизации инков, важный источник информации – хроники XVI века, оставленные непосредственными свидетелями участниками конкисты, Испанской колонизации Америки. Один из авторов, у которых Бене заимствует материал для своего романа, Франциско де Херес, «Годы жизни, 1497-1565». Любопытно, что его книга «Подлинный рассказ о завоевании Перу и провинции Куско», называемой «Новой Кастилией, вышедшая в 1534 году, стала полемичным ответом другому конкистадору – Кристобалю де Ламине, вероятному автору публикации Завоевание Перу, называемого Новое Кастилия», появившееся несколькими месяцами ранее. Авторские баталии вокруг актуальной темы, знакомые нам по современной литературной жизни и не обошедшей самого Бине, происходили уже тогда. Еще один автор, обогативший сюжет цивилизаций Берналь Диас дель Кастилию, годы жизни 1492-1584. Участник экспедиции Кортеса, написавший правдивую историю завоевания Новой Испании. В роман попали некоторые упомянутые в этом труде события, перенесенные в другую часть света. Например, эпизод с поджогом храмов в Толедо. Но наиболее содержательный и часто используемый источник – история государства инков. Автор этого труда, опубликованного в начале 17-го столетия, «Дитя слияния двух миров», характерного для колонизации Америки и в перевернутом виде проиллюстрированного в цивилизациях. Инка Гарселаса де Вега, годы жизни 1539-1616, потомок испанского дона, губернатора Куско, инкской принцессы, племянницы Уайны Капака, верховного инки, которого Бене изображает в начале третьей части романа. Судьба Деловегги осталась за рамками этой книги. Не будем путать его с поэтом Гарсиласа Деловегги, с подвижником Карла Пятого. Она вполне могла бы стать одной из сюжетных линий. Родившись в Куско, этот первый латиноамериканец, как его нередко называют, в 20-летнем возрасте перебрался в Испанию, где получил хорошее образование, а также успел побывать на военной службе. Не напоминает ли это о Мигеле де Сервантесе, с которым, так уж совпало, они скончались в один год с разницей в один день. Фундаментальное исследование Долавеги несколько веков оставалось наиболее авторитетным и насыщенным источником знаний о цивилизации инков и подробно рассказывает о становлении и развитии империи до начала колонизации. Отдельные допущенные автором неточности и противоречия, на которые указывают исследователи более позднего времени, не умаляют достоинств этого труда. О неточностях я поведаю вам как-нибудь в другой раз, сказал бы незримо присутствующий на страницах романа автор ингских хроник. Фигура автора, как еще один персонаж, появляется во всех романах Лорана Бене. В цивилизациях автор подчеркнуто беспристрастен и уведен в тень настолько, что его присутствие парадоксальным образом не вызывает сомнений. Ведь как бы он ни старался, его выдают редкие оговорки от первого лица. И читатель, конечно же, готов сделать вид, будто их не заметил. Не прототип ли автора? Инка Гарсиласа де Лавега. Их связывает хотя бы то, что оба, прежде чем взяться за перо, побывали на военной службе. Впрочем, это всего лишь фантазия. На роль автора в романе есть и другие претенденты. В то же время цивилизации не только роман-хроника, это еще и визуальный роман. Красочное описание Лиссабона, Гранады, Флоренции и других – Калейдоскопом сменяющихся мест точно соотносится с реальной топографией настолько подробно, что текст обретает кинематографичность. Предстают ли перед читателем залы крепости Альгамбра или фамильный замок Монтене, эффект присутствия неизменен. Дьявол в деталях. Мозаичное панно с белой колонной девизом Карла V в его дворце в Гранаде, колючая маковка замковой церкви в Виттенберге, придающая схожесть с перевернутой черной розой, Все это можно увидеть воочию, побывав в тех местах или хотя бы посмотрев фотографии. Тапир, из морды которого торчал большой рог, привлекает внимание прибывших в новый свет инкских странников на стене сооружения, в котором без труда узнается Лиссабонская башня Белен. Экзотическое животное, правда не рогатый топир, а носорог, впервые привезенный в Европу в 1514 году, как и другие скульптурные изображения, уже который век действительно украшает эту фортецию. Первая четверть XVI века – эпоха Высокого Возрождения, время творчества великих мастеров, кульминация культурного и духовного расцвета Европы. Произведение искусства – мощное средство трансляции идей, свидетельство престижа и предмет коммерции. К тому моменту, когда разворачиваются основные события романа, Леонардо да Винчи, Рафаэль и Джорджоне уже успели покинуть этот мир. Но еще здравствуйте Циана Микеланджело, в романной реальности им дано создать грандиозные произведения». Тициан пишет масштабные исторические полотна с участием Верховного имки и его приближенных. Микеланджело реализует планы, которые его прототипу не удалось осуществить в реальности. Строит мраморную усыпальницу, вспомним трагедию мастера, связанную с усыпальницей папы Юлия II, и возводит храм, соединив тем самым старую и новую религии. Между тем, подобно литературным произведениям, представленным в романе в виде скрытых цитат, Живописные работы, сохраненные историей живописи, также живут и оживают на его страницах. Портретные описания знатных и влиятельных персонажей цивилизаций зачастую списаны с реальных портретов их прототипов. А Тауальпа на многих исторических изображениях предстает венце с кистями и плюмажем, как в сцене разговора с полководцем Руменьяви на берегу моря. Облик Антона Фунгера, принимающего верховного имку в своем доме в Аугсбурге, В точности повторяет детали одного из портретов кисти Ханса Майлера, где банкир изображен в черной мантии, широкой шляпе, с тщательно убранными волосами и художественно вьющейся бородой. Благодушный с виду понтифик Пий V и правда, как будто машет рукой на портрете, созданном Эль Грека. С живописного холста сошел в текст романа император Карл V. Его крокодилие челюсти, длинный, как у топира, нос, узнаваемый почти на всех известных портретах. Рядом с ним... «Длиннолапый белый пес», свидетельствующий о высоком положении хозяина. Их образы, несомненно, перенесены с полотна Тициана, написанного около 1533 года. Казалось бы, именно ему, зрелому и признанному художнику, должен был позировать император. Однако выполнена эта знаменитая вещь, хранящаяся ныне в музее Прады, с другого портрета, что в истории живописи отнюдь не редкость. Автор работы, появившийся годом ранее, австрийский живописец, Якоб Зайзенгер. Портреты повторяют друг друга композиции, и если не рассматривать живописную технику и творческую манеру, различаются лишь некоторыми деталями. У Зайзенгера собаке досталось больше пространства, и при сравнении двух изображений животного обнаруживается интрига. Если у Тициана статный император положил руку на ошейник спокойного рассудительного пса, своего верного друга, то у Зайзенгера и образы более эмоциональны, и пол собаки – учитывая нюансы ее анатомии, да и вычурную пряжку ошейника, едва ли можно определить однозначно. Метаморфоза, произведенная Тицианом, несомненно намеренная и кардинально меняет восприятие образа. Произвольный жест художника сродни прихотливой игре с реальностью, которую мы наблюдаем в романе. Само его название Civilization подразумевает игру. Появление «Z» вместо «S», как требовало бы французская орфография, отсылка к орфографии американской. Но вольно или невольно автор оставляет читателю место и для других ассоциаций. Такое название может показаться знакомым, поклонникам популярной во всем мире компьютерной игры, версии которой регулярно обновляются уже три десятка лет. Задача игрока – построить собственную цивилизацию, читаем, империю, и стать ее полноправным правителем. «Объявляйте войны, ведите переговоры, развивайте культуру и бросьте вызов лидерам», – призывает описание на сайте игры. Ни этим не этим ли заняты персонажи романа Бины? И нет ли в том, что с ними происходит, сходства с событиями реального времени, в котором продолжает развиваться история современных цивилизаций? Анастасия Захаревич